Глава 15 Привычки. Пять главных привычек брака 80 на 80. Рискнем констатировать очевидное. Вы добрались до конца аудиокниги. Мы думаем, стоит отметить это, потому что совсем скоро вы дослушаете аудиокнигу и удалите ее. И это открывает перед вами важный выбор. Выбор между двумя совершенно разными путями реализации модели 80 на 80 в вашей жизни. Один путь — воспринимать эту модель как список идей, часть из которых полезна вам и вашему партнёру. Другой — воспринимать эту модель как повседневную практику, образ жизни в браке. Этот более практичный подход опирается не столько на идеи, сколько на привычки. Вместо того, чтобы размышлять о силе безусловной щедрости, вы превращаете безусловную щедрость в повседневное мировоззрение. Вместо того, чтобы обсуждать идею общего успеха, вы строите новую структуру жизни по принципу «что лучше для нас обоих». Если ваша цель — испытать реальные перемены, развивать и укреплять глубокую связь с партнёром, то выбор очевиден. Модель 80 на 80 не может быть просто идеей. Она должна стать практикой. Почему? Потому что кардинальные изменения в жизни редко происходят благодаря идеям, концепциям, разговорам и книгам. Они происходят, когда идеи превращаются в машинальные привычки, глубоко укоренившиеся в повседневной жизни. Вы наверняка испытали это на себе. Вы прослушали аудиокнигу, которая произвела на вас неизгладимое впечатление. Она открыла вам новый образ мыслей. Неделю или две эти идеи кажутся интересными. Первое, что вы делаете, когда просыпаетесь, размышляете об этих революционных принципах. Вы обсуждаете их с другом в кафе, с коллегой в офисе или с партнёром, лёжа в кровати поздно вечером. Но вскоре эта потрясающая аудиокнига постепенно забывается. Вам уже не интересно обсуждать её с партнёром или с друзьями. Всего за несколько недель то, что совсем недавно вдохновляло вас, исчезает из вашей жизни без следа. Так происходит с большинством вдохновляющих книг, подкастов и ретритов. Мы говорим это, чтобы подчеркнуть важный факт. Идеи и концепции быстро забываются, а привычки и практика остаются надолго. Привычки в браке Важные события, влияющие на наши отношения в браке, легко запоминаются. Недельный отпуск в Коста-Рике или романтический ужин в День Святого Валентина в дорогом ресторане. Но на самом деле именно оставшиеся 99% жизни, то есть микроскопические привычки, которые влияют на повседневные отношения, создают атмосферу в браке. Весь наш день, каждый день состоит из этих микроскопических моментов. Это могут быть такие привычки, как обнимать партнера, когда он возвращается с работы. Хорошая привычка. Хвастаться перед друзьями успехом партнера на работе. Хорошая привычка. Каждый вечер перед сном, лёжа в постели, целовать партнера и говорить «я люблю тебя». Ещё одна хорошая привычка. Или же это могут быть такие привычки, как слушать партнера одним ухом, потому что вы слишком заняты чтением отзывов о новой электрической зубной щетке на Амазон. Плохая привычка. Злиться на слова партнера, но не обсуждать эту проблему, какой смысл, плохая привычка. Или мысленно перечислять все потрясающие вещи, которые вы делаете для семьи, чтобы раз и навсегда доказать, что в вашем доме нет никакой справедливости — Очень плохая привычка. Да, это мелкие, едва заметные привычки, но они обладают колоссальным влиянием. Это влияние как раз и вызвано невидимой и подсознательной природой таких поступков. Привычки, по сути своей, простые, машинальные, не требующие усилий. Нам не нужно думать о них, они происходят сами по себе». Поэтому наши привычки способны пережить самые радикальные озарения. Вдохновение угаснет, а привычки так и останутся на подсознательном уровне, незаметно управляя спектаклем нашего брака и жизни. Привычка 80 на 80. Если брак всего лишь ряд привычек, то как их изменить? Как закрепить хорошие привычки и заменить плохие? Один из лучших ответов дает Чарльз Дахик. Чарльз Дахик — американский репортер бизнес-раздела в газете «The New York Times», лауреат Пулитцеровской премии, выпускник Ельского университета и Гарвардской школы экономики, автор научно-популярных книг о формировании привычек. Это так называемая «петля привычки». Чтобы понять эту петлю, рассмотрим зависимость от смартфона, противную привычку, которая заставляет нас глазеть на экран за ужином или когда мы изображаем, что играем с детьми в парке, или когда едем на скорости 70 миль в час по загруженной трассе. Вот как действует петля. Все начинается с триггера, который побуждает к определенному действию. В данном случае триггером может стать звуковое уведомление на смартфоне, когда приходит сообщение или новость. Или в других случаях триггер может быть у вас в голове. Например, неловкость, которая возникает, когда вам скучно сидеть в приемной врача и вы заходите в социальные сети, открываете электронную почту или новости. Этот триггер создает ритуал, действия, которые вы предпринимаете в ответ на триггер. В данном случае рутина зависать в социальных сетях, проверять почту или прокручивать новостную ленту. Ритуал определяет последнюю часть петли привычки, ту часть, которая и цепляет нас, заставляя возвращаться снова и снова. Это вознаграждение. Вознаграждение, которое вы получаете, пропадая в телефоне, приходит в виде непродолжительного всплеска дофамина. Он наблюдается в тот момент, когда вы раскрываете тайну. Что же ждет вас в электронной почте или новостной ленте? Петля показывает, как наши привычки цепляют нас. Но она также показывает, как можно выработать новые привычки, которые вдохновляют на близость, любовь и взаимопонимание. Чтобы превратить принципы 80 на 80, такие как безусловная щедрость и общий успех, в привычки, Нужно создать схожую петлю. Нам нужны триггер, простой и понятный ритуал, а также вознаграждение. Триггер работает как будильник, пробуждая нас от неэффективных методов взаимодействия с партнером. Триггер сообщает о том, что у нас есть возможность поступить по-другому переключиться с битвы за справедливость на безусловную щедрость или с того, что лучше для меня, на то, что лучше для нас. Ритуал — конкретные действия, которые позволяют реализовать эти изменения. Это когда вы пишете любовную записку и кладете ее на стол партнера. Это когда вы обсуждаете с партнером проблему, которая мучает вас и не дает сосредоточиться — и высказываете свою просьбу. Это когда вы принимаете важное решение, опираясь на то, что лучше для вас обоих, как пары. Вознаграждение происходит само по себе. Не нужно создавать его искусственным образом, покупая себе латте или отплясывая от радости в коридоре. Просто обратите внимание на глубокую связь которую всегда укрепляют привычки 80 на 80. И насладитесь этим чувством. Когда пишете любовное письмо, вознаграждение в потрясающем чувстве, которое возникает в результате такого доброго и щедрого поступка. Когда обсуждаете с партнером проблему, вознаграждение в том, что ваши отношения становятся крепче и ближе. Когда принимаете решение, опираясь на ценности общего успеха, вознаграждение в том, что вам больше не нужно воевать друг с другом. Предлагаем формулу для строительства новых привычек модели 80 на 80. По каждой привычке, отмеченной далее, мы просим вас продумать конкретный способ реализовать ритуал 80 на 80. Как часто вы хотите заниматься этим новым ритуалом? Раз в день, раз в неделю, раз в год и так далее. Триггер, запускающий привычку. Мы не стали отмечать вознаграждение, потому что оно одно и то же для всех этих привычек. Удивительная перемена настроения, энергии и душевного состояния, которое происходит, когда возникает глубокая связь с партнером. Обратите внимание на данное преобразование, насладитесь им, примите этот опыт чистой, ничем не омраченной любви. Пять главных привычек модели 80 на 80. Каковы основные привычки модели 80 на 80? В этой аудиокниге мы предложили вам немало практических методов. Мы проанализировали методы развития нового типа мышления, основанного на безусловной щедрости, вклад, благодарность и искренность. Мы также исследовали методы построения структуры общего успеха: роли, приоритеты, границы, баланс финансового влияния, обмен властью и секс. Все эти методы можно превратить в привычки. А теперь мы хотим предложить вам пять самых эффективных привычек модели 80 на 80. В нашей жизни и в жизни людей, с которыми мы беседовали, мы заметили одни и те же пять привычек. Они открывают быстрый путь к близости, любви и взаимопониманию. Некоторые привычки напрямую связаны с моделью 80 на 80. Другие больше касаются создания идеальных условий для реализации этой модели. Чтобы испытать все преимущества модели 80 на 80, мы настоятельно рекомендуем регулярно практиковать как минимум первые три привычки. Если со временем вам удастся практиковать все пять, то вас ждет преобразование на еще более глубоком уровне. Однако отметим, что не нужно добавлять все эти привычки одновременно. Поскольку создание привычек требует дисциплины и силы воли, мы рекомендуем постепенный подход. Сначала поработайте над одной привычкой, затем над другой. И, кстати, если вы решите, что другие методы из аудиокниги, не перечисленные в этой главе, принесут вам и вашему партнёру больше пользы, это совершенно нормально. Доверьтесь вашей интуиции и подумайте, во что вкладывать время и силы. Привычка первая — находить время для близости. Если бы нам пришлось сформулировать в двух словах, что мешает счастливому браку в нашу эпоху, мы бы сказали «отсутствие времени». Пары из самых разных слоев населения признались нам, что это основная проблема в их жизни. Отец тройняшек из Манхэттена сказал, «Мы столько сил тратим на нужды детей, на школу и еду, что превратились в прислугу для детей и часто забываем друг о друге, как мы познакомились и почему мы хотим быть вместе». Одна женщина заметила, У нас просто нет времени для общения и близости, слишком много других дел. Как же найти время для близости в браке? Счастливые пары опираются на три типа привычек — микро-, средние и макропривычки. Микропривычки — едва заметные методы, которые помогают не терять глубокой связи даже в самые перегруженные дни. Например, вместе выгулять собаку после ужина, достаточно и десяти минут. Встречать друг друга поцелуем и крепкими объятиями. Устраивать семейные ужины. Лёжа в постели обсуждать, что случилось за день. Благодарить и хвалить друг друга за завтраком, обедом и ужином. Интересоваться эмоциональным состоянием друг друга, задавая вопросы, как ты себя чувствуешь на самом деле. Самые счастливые пары, с которыми мы беседовали, использовали эти микропривычки, чтобы не терять близость посреди хаоса жизни. Средние привычки требуют времени в вашем графике. Свидание — самое распространенное из средних привычек среди пар, с которыми мы беседовали. Однако некоторые придумали собственные альтернативы ужину в пятницу вечером. Они называют это «свободными днями», когда они бросают работу на несколько часов и смотрят фильм. Купание для взрослых, когда они полчаса купаются голышом в бассейне в разгар рабочего дня. Или наш любимый метод — длинная прогулка, ритуал, который мы соблюдаем с религиозным рвением каждое субботнее утро и в дождь, и в снег, и в гололед. Макропривычки. Это когда вы уезжаете и проводите вдвоем более длительное время. Некоторые пары устраивают ежегодный совместный отпуск без детей. Другие могут выделить только одни выходные в год. Венчурный инвестор Брэд Фелд и его жена Эми Бэтчелор рассказали нам о своем ритуале ежеквартального отпуска, когда они отключаются от всех забот и уезжают куда-нибудь вдвоём для укрепления близости. Если вы не можете ездить в отпуск раз в квартал, ничего страшного. Даже пара дней в году, специально посвящённых общению друг с другом, способна оказать колоссальное влияние на здоровье вашего брака. Чтобы время для вас двоих стало регулярной практикой, придумайте свои привычки в каждой из этих трёх областей. Время для вашей близости. Какие микро-, средние- и макропривычки вы можете использовать, чтобы найти время для общения и укрепления близости? Опирайтесь на наши примеры, чтобы продумать чистоту этих действий, триггеры и конкретные ритуалы, которым вы могли бы прибегнуть для создания более глубокой близости и связи между вами. Микропривычки. Ритуал. Пример. Когда вы садитесь за стол, отметьте, что вам нравится друг в друге, что вы цените. Поговорите перед сном или сходите вместе погулять с собакой. Частота. Пример. Раз в день. Триггер. Пример. За ужином, когда мы ложимся спать, когда встречаемся после работы. Средние привычки. Ритуал. Пример. Свидание, длинная прогулка, поход или свободный день. Частота. Пример. Раз в неделю. Триггер. Пример. Каждый вечер среды, утро воскресенья или любой день недели но лично мы всегда выделяем для этого вечер воскресенья. Макропривычки. Ритуал. Пример. Путешествие. Сплав на байдарках. Лыжные выходные. Кемпинг. Ретрит для пар. Частота. Пример. Дважды в год. Триггер. Пример. Когда мы планируем отпуск? В первую неделю июля — или на день труда. Привычка вторая. Просьба и ответ в духе безусловной щедрости. Как с любой привычкой, одно дело обсуждать потрясающие преимущества модели 80 на 80, основанной на принципе безусловной щедрости, и совсем другое — жить по этому принципу на самом деле. Это требует постоянного напоминания и, и ежедневной практике, особенно в тяжелый период. Чтобы чаще практиковать этот принцип, мы рекомендуем раз в день применять метод просьбы и ответа, основанный на вкладе и благодарности. Это предполагает две взаимозависимые повседневные привычки. Первая привычка — одно проявление безусловной щедрости в день. Это ваша возможность продемонстрировать безусловную щедрость через свой вклад в семейную жизнь, через объятия, открытки, чистый пол на кухне или свежий кофе в постель. Это поступок, который рассеет мрак обиды и вдохновит вашего партнера на ответную щедрость, и обмен продолжится. Вторая привычка касается того, что вы видите вокруг. Обратите внимание на вклад вашего партнёра в течение дня, а затем похвалите его усилия. «Ты потрясающе выглядишь в новой рубашке. Я видел, как ты убирала сорняки во дворе. Спасибо, это здорово. Я заметила, как много времени ты проводишь с сыном, занимаешься с ним математикой. Я очень ценю, что ты стараешься ему помочь». Одно такое проявление безусловной щедрости — часто приводит к двум, трём и даже десяти новым проявлениям безусловной щедрости. И именно так эти повседневные привычки постепенно преобразуют все сферы жизни. Безусловная щедрость и благодарность каждый день. А теперь ваша очередь подумать, как вы будете вырабатывать привычку безусловной щедрости и благодарности. Есть одно важное отличие между двумя этими идеями. Безусловная щедрость эффективнее всего, когда ежедневные ритуалы разные. Например, сегодня вы приготовите ужин, завтра напишите любовную записку, а послезавтра помоете пол на кухне. Благодарность, напротив, проще. Она предполагает один и тот же ритуал каждый день — Отметьте что-то одно, что вам нравится в партнёре. Имеет смысл составить список ритуалов по принципу безусловной щедрости, но для благодарности делать этого не нужно. Привычка третья. Обсуждать проблемы, недопонимания и обиды по мере их возникновения. Представьте, что ваш партнёр оскорбил вас перед друзьями на праздничном ужине. «Представьте, что ваш партнер забыл забрать ребенка из лагеря, и малышу пришлось ждать под дождем больше часа. Представьте, что он опоздал на 45 минут на ваше свидание в четверг вечером и даже не предупредил. Это серьезные проблемы. Но они усугубляются, когда вы не обсуждаете свои истинные чувства, и вместо этого днями ими, и даже неделями маринуетесь в пассивно-агрессивном состоянии или срываетесь на партнёра из-за мелочей. Всё потому, что не хотите обсуждать проблему напрямую. Вот почему одна из важнейших привычек модели 80 на 80 — обсуждать проблемы по мере их возникновения. Как мы отметили в главе седьмой, не нужно выдумывать никаких сложных процессов. Достаточно применить подход «рассказать и попросить». Поделитесь своими переживаниями и выскажете разумную просьбу. Иными словами, вы выслушаете оскорбление на праздничном ужине, а потом скажете партнёру. «Когда ты пошутил сегодня за ужином, меня это очень задело. Пожалуйста, в следующий раз сначала думай, а потом говори». Партнёру, который забыл забрать ребёнка из лагеря, вы скажете, «Я испугалась, когда ты забыл его забрать. Мне кажется, я больше не могу тебе доверять. Ты не мог бы в следующий раз установить напоминание на своём телефоне». А партнёру, который опоздал на 45 минут, вы скажете, «Когда ты приходишь поздно, мне кажется, что своё время ты ценишь больше, чем моё. Не мог бы ты предупреждать меня, когда опаздываешь?» Когда вы делитесь своими переживаниями, чтобы добиться взаимопонимания с партнером, это полезно не только для вас. Вы также приносите пользу партнеру, давая ему важную обратную связь по тому, как можно стать хорошим мужем, женой, любовником, другом и организационным партнером. Обсуждайте проблемы по мере их возникновения. Метод «Рассказать и попросить» — ситуативная привычка. Она нужна, когда вы чувствуете, что вас провоцируют, раздражают или обижают. Поэтому лучший триггер в данном случае — ваше эмоциональное состояние. Когда вы чувствуете недопонимание, грусть, обиду или злость на партнера, это признак того, что пора высказать свои переживания и сформулировать просьбу. Рассказать и попросить. Ритуал. Пример. Рассказать о своих переживаниях и сформулировать просьбу. Чистота. Пример. Когда возникают проблемы или в конце каждого дня. Триггер. Пример. Когда вы злитесь или обижены на партнера. Привычка четвертая. Проверяйте, что вы стремитесь к общему успеху. Так называемый «семейный совет», когда пары садятся за стол, как соуправляющие в конференц-зале и составляют планы, формулируют цели и занимаются логистикой, вызывает неоднозначное отношение. С одной стороны, есть пары, которые не представляют своей жизни без этих совещаний. Возьмем Тима и Хезер. Они сказали нам «Партнерский совет» или согласование планов, как мы это называем. Время сделать паузу и взглянуть на расписание, посмотреть, что намечено на неделю, увидеть всю картину. Когда мы этого не делаем, конфликты не избежать». Другая женщина призналась. «Если мы не выделим время для семейного совета, то на свидании раз в неделю мы будем обсуждать исключительно организационные моменты, а это совсем не романтично». Другие пары, напротив, не одобряют корпоративную формальность этих собраний. Они считают их совершенно непривлекательными и немного надуманными. Мы понимаем, что вам не хочется превращать брак в сессию по выстраиванию бизнес-стратегии. Но вот в чем дело. В какой-то момент совместная жизнь превращается в настоящую проблему. Все начинается со свиданий без каких-либо обязательств. Затем появляется одна или две карьеры со своими требованиями. Общее пространство, дом или квартира, дети, несколько неожиданных проблем со здоровьем, стареющие родители. Добавим еще глобальную пандемию для полноты картины. И вдруг совместное ведение хозяйства — становится такой же тяжелой задачей, как управление любым другим многоплановым предприятием. Можно игнорировать этот факт, мечтать о том, чтобы волшебным образом все вернулось к первым дням свободы, когда самой большой проблемой было решить, чья очередь платить за продукты, но это не самый удачный вариант. Или можно обратиться к модели 80 на 20, когда один из партнеров берет на себя почти все обязательства. Но это еще более неудачный вариант. Или же можно принять реальность такой, какая она есть. Современный брак предполагает чудовищное количество организационных моментов и выстроить структуру для более эффективного решения логистических задач. Этот вариант мы настоятельно рекомендуем. Для этого следует выработать привычку, регулярно проверять, что вы действительно стремитесь к общему успеху. Выделите время для согласования всех организационных вопросов. Это может быть короткий разговор в начале каждого дня или более длительное обсуждение раз в неделю или еще более продолжительное время для размышлений несколько раз в год, когда вы смотрите на ситуацию со стороны и анализируете общую картину. Дадим один совет для максимальной эффективности этих проверок. Старайтесь придерживаться принципа безусловной щедрости и общего успеха. Следите за тем, чтобы не руководствоваться только личным интересом. И задавайте себе важнейший вопрос принципа общего успеха 80 на 80. Что лучше для нас, как пары? Проверьте, стремитесь ли вы к общему успеху. Мы рекомендуем два вида проверок. Первый — регулярные, ежедневные или еженедельные проверки, когда вы решаете организационные вопросы. Второй. Более продолжительные периодические проверки, позволяющие вам сделать шаг назад и изучить значительные структурные изменения в ролях, приоритетах, границах или сексе. Короткие проверки. Ритуал. Пример. Вместе составлять график событий на неделю или месяц. Частота. Пример. Раз в день или раз в неделю. Триггер. Пример. Когда мы просыпаемся в воскресенье утром по пятницам в девять утра. Проверки общей картины. Ритуал. Пример. Совместный анализ ролей, приоритетов, границ и привычек. Частота. Пример. Раз в три месяца или раз в год. Триггер. Пример. Во время совместного путешествия, длительной прогулки — или в начале каждого года. Привычка пятая. Отвлекайтесь от гаджетов. Когда мы работали над этой аудиокнигой, мы слышали немало трагических историй об изменах, разводах и неразрешимых конфликтах. Однако самые драматичные истории касались менее заметной формы разобщенности. Это были истории о том, как два партнера лежат в постели вместе ночью и смотрят на экраны своих смартфонов или планшетов, настолько поглощенные Твиттер, блогами, новостными сайтами и играми, что не замечают друг друга. Это истории о том, как один из партнеров пытается обсудить важную тему, обговорить планы или поделиться проблемой, но чувствует, что другой — как бы отсутствует, слушает его в полуха, не выпуская из рук свой девайс. Эти истории указывают на общую тенденцию нашей культуры. На определенном уровне все мы живем в состоянии так называемого «непрерывного частичного внимания», по словам психолога Линды Стоун, когда мы и не полностью включены, И не полностью выключены, но всегда немного отвлекаемся от того, что происходит здесь и сейчас. В браке это проявляется в форме еще одного препятствия для общения и близости. Соблазнительное притяжение смартфонов в наших карманах отвлекает нас от настоящего притяжения — позитивного, когда мы уделяем друг другу 100% внимания и становимся единым целым. Можно сказать, что многие из нас завели эмоциональный роман с электронной почтой, мессенджерами, социальными сетями, новостями и играми. И этот роман мешает счастливому браку. Есть простой, но нелегкий путь положить конец этому паттерну поведения — Выделить время, когда вы не будете отвлекаться на гаджеты. Пары, с которыми мы беседовали, перечислили множество способов. Не держать смартфоны и планшеты в спальне. Прятать их в коробке, когда нужно сосредоточиться, например, за ужином. Спрашивать разрешение, когда вы хотите воспользоваться телефоном в присутствии партнера — Ты не возражаешь, если я отвечу на сообщение. Уходить на прогулку или на свидание на весь вечер и оставлять телефоны дома. Включать функцию «Не беспокоить», чтобы отфильтровывать случайные звонки и сообщения во время общения с партнёром. Всегда убирать телефон подальше, когда вы занимаетесь сексом. Прежде чем взять телефон, чтобы найти информацию или проверить сообщение, задавать себе вопрос «Мне действительно это надо прямо сейчас?» Как ни странно, чаще всего ответ «нет». Уберите подальше гаджеты. Подумайте, как проявляется зависимость от цифровых девайсов у вас и вашего партнёра. Затем придумайте от одного до трёх ритуалов, чтобы выделить в вашей жизни время и сосредоточиться на том, что действительно важно. Время, когда вы не будете отвлекаться на гаджеты. Ритуал. Пример. Не держать гаджеты в спальне, включать режим «не беспокоить», оставлять телефон дома, когда вы устраиваете свидание. Частота. Пример. Каждый день. Триггер — пример, когда мы разговариваем друг с другом, когда мы лежим в постели, когда у нас свидание. Чем больше привычек станут регулярной, почти машинальной частью вашей совместной жизни, тем больше у вас будет близости, взаимопонимания и радости. Вспомните основные принципы брака 80 на 80. Хотите копнуть глубже? Мы обнаружили, что несколько часов или даже целый день совместного обсуждения практик, перечисленных в этой аудиокниге, чтобы освежить их в памяти, один из наиболее эффективных способов закрепить эти привычки. Многие пары, с которыми мы беседовали во время работы над аудиокнигой, согласились с нами. По сути, они попросили у нас упражнения и советы о том, как проверять, что они на верном пути, как спланировать свидания и ретриты для пар. Вдохновившись этими проблемами, мы составили список ресурсов, которые помогут вам регулярно практиковать принципы брака 80 на 80. Эти ресурсы включают оценку брака 80 на 80, материалы в формате PDF по широкому кругу тем, актуальных в браке, и даже серию виртуальных ретритов, которые вы можете реализовать вместе с партнером в любое время, в любом месте.